Тогда. В багажнике Эннис Раферти нашел бинокль, который повсюду ездил с ним в сезон рыбалки. А потом он и Кёрт Уилкокс спустились на берег Редферн-стрим по той же причине, которая заставляет медведя подняться на гору, чтобы посмотреть, а что оттуда можно увидеть. — А мне что делать? — спросил Брэд, когда они направились к углу здания забравочной станции. «Охраняй а в т о м о б и л и придумывай легенду», — ответил Энис. «Легенду? Зачем мне легенда?» Вопрос повис в воздухе. Ни Кертис, ни Энис не сочли нужным разлепить губы. Первым заговорил Энис, когда они, помогая друг другу, спустились с откоса на заросший травой берег. «С автомобилем что-то не так», —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 Со стороны пассажирского сидения их четыре, а вот со стороны водительского — три. Разве могли выпускать «Бьюик» с разным числом воздухозаборников справа и слева? Сильно в этом сомневаюсь. Эннис растерянно посмотрел на партнера, поднес бинокль к глазам. Быстро обнаружил черный предмет, заставивший Бреда броситься к телефонному аппарату, навел на резкость. «Что это?» «Пальто?» Кёрт прикрыл ладонью глаза, куда более острые, чем у Брэдли Роуча. «Похоже, что нет». «Нет». э н и с все не отрывался от бинокля. «Скорее, мусорный контейнер. Большой черный пластиковый контейнер для мусора, какие продают в городе в магазине реальная цена. Или меня п о д в о д и т глаза? Взгляни сам».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 Только когда прибыл тягач, чтобы увезти его, ни Энис Раферти, ни Кертис Уилкокс уже не верили, что это Бьюик. К тому времени они даже не знали, что видят перед собой. Опытные, прослужившие много лет копы, доверяют своим интуитивным догадкам. Одна из них посетила Эниса, когда он и его молодой напарник возвращались на автозаправочную станцию. Брэдли Роуч стоял около Роудмастера с тремя хромированными воздухозаборниками на одном переднем крыле и четырьмя на втором. Догадка Эниса состояла в следующем. Несуразности, с которыми они уже успели столкнуться, лишь взбитые сливки на с а н д е е с а н д е й популярный десерт, мягкий пломбир, который сверху поливается сиропом или взбитыми сливками. А если так, чем меньше увидит сейчас мистер Роуч, тем меньше сможет рассказать потом. Вот почему, хотя э н и с а безмерно заинтересовал брошенный водителем автомобиль, он подавил собственное любопытство, оставив Бьюик Кёрту и увел Брэдли в конторку. Оттуда сразу вызвал тягач,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 Потом кивнул Энису, который шлепнул Брэдли по плечу, как давнего друга. — Как насчет того, чтобы пройти со мной в конторку? — предложил Энис. — Нальешь мне чашку отравы, которую у вас называют кофе, и посмотрим, удастся ли нам разобраться в происшедшем. И повел Брэдли к двери, обняв за плечи. Рука у патрульного Раферти была крепкая, так что Брэдли не смог даже обернуться.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 выражает как молния. Эннис сидел за рулем патрульной машины, когда они возвращались в расположение взвода «Д», следуя за тягачом и б ь ю й к о м передние колеса которого стояли на кузове тягача, а задний бампер едва не касался земли. Керт от волнения аж подпрыгивал на пассажирском сиденье, напоминая маленького мальчика, которому не терпелось пописать. Между ними потрескивало полицейское радио, сработанное компанией «Моторола», несчетное число раз, о б л и т ы е кофе и колой, однако работавшее как часы. На 23-м канале м э т б а б и ц к и й и патрульные, находящиеся на выезде, обменивались интересующей их информацией. Этот нескончаемый саундтрек являлся неотъемлемой частью их жизни. Он звучал и теперь. Да только Энис и Кёрт могли бы услышать хоть слово лишь в одном случае, если бы м э т б а б и ц к и й обратился непосредственно к ним. — Прежде всего, двигатель, — говорил Кёрт. — Нет, полагаю, прежде всего, защелка капота. Рычаг со стороны водителя, и на него надо нажать, а не потянуть на себя. — Никогда таком не слышал, — буркнул Энис. — Подожди, подожди! Не унимался его молодой напарник. Я понял, как им пользоваться, и поднял капот. Двигатель! О, это т двигатель! э н н и з глянул на него. По лицу чувствовалось, что ответ он знает, и ответ этот невероятный. Оранжевый свет маячка на крыше кабины тягача делал его кожу желтой, как у больного желтухой. — Только не говори мне, что двигателя нет.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 Как и положено, восемь цилиндров, восемь свечей, но нет крышки распределителя зажигания и самого распределителя. Во всяком случае, я их не увидел. Нет генератора и альтернатора. Да перестань, Энис, чтоб не сдохнуть, если я вру. А куда идут провода от свечей? Каждый образует кольцо и уходит в блок цилиндров.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 Кто-то ведь приехал на этом Бьюике, не правда ли? Роуч так говорит. Но заглянув под капот, я задался вопросом. Лжет он или его загипнотизировали? И знаешь, ответа на этот вопрос у нас пока нет. Ключ не поворачивался. Словно замок зажигания заблокировали. А где сейчас ключ? Я его вставил в замок.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 Если потребуется оторвать ему яйца, он, Энис, их оторвет. Весь приборный щиток – туфта, о д н а в и д и м о с т ь Верниеры радиоприемника не поворачиваются, клавиши не нажимаются, ручка реостата нагревателя не двигается. Не нажимается и кнопка включения обогрева ветрового стекла. Такое ощущение, словно все залили цементом. эннис следом за тягачом свернул на подъездную дорожку к автостоянке патрульного взвода д что еще есть что нибудь еще более чем д а хера последнее слово произвело впечатление на эниса потому что обычно кертис не ругался ты помнишь большущее рулевое колесо я думаю оно тоже ложное я его покрутил не волнуйся только ладонями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 Но кнопка не нажимается, ручка не дергается, маленькая дверца не открывается. Все декоративное, как и приборный щиток. Приборный щиток, макет. В пятидесятых автомобили не изготавливались с деревянными приборными щитками. Во всяком случае, американские автомобили. Они вылезли из патрульной машины, постояли, глядя на заднюю часть Бьюика. «Багажник?» — спросил Энис.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 — Любопытствовать, но в меру. Этот принцип стал для взвода «Д» образом жизни, а не просто поговоркой. Без этого служба не ладилась. Энис и Керт наблюдали, как старик идет к кабине. — Хочешь сказать что-то еще, прежде чем мы поговорим с сержантом Скундистом? — спросил Энис. — Да, — кивнул Кертис. — Там сейсмоопасная зона. «Сейсмоопасная зона? И что это, т черт побери, означает?» Вот тут Кертис и рассказал Энису о передаче по образовательному каналу, которую он видел неделю назад. К тому времени к ним подошли несколько человек — Фил Кандлтон, Арки Арканян, Сэнни Диаборн и сержант Скундист. В передаче —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 Опять же падала температура. Не все чувствовали ее понижение перед землетрясением, но многие говорили об этом. Их слова иногда подтверждались данными синоптиков. — Ты пудришь мне мозги? — спросил Тони Скундист. — Конечно же нет, — ответил Кертис. За два часа до великого землетрясения 1906 года температура в Сан-Франциско упало на целых 7 градусов. Это зарегистрированный факт, хотя в остальном погодные условия оставались неизменными. — Удивительно, — признался Энис. — Но при чем тут Бьюик? Вокруг уже собралась небольшая толпа патрульных. Кертис оглядел их, предполагая, что, возможно, на следующие шесть месяцев у него появится радиопозывной й с е й с м о л о к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 только лицо его стало пунцовым. — Тогда откуда? — Из воздуха, — с неохотой ответил Кертис. — Я знаю, это похоже на бред, но... — Да, из воздуха. Он огляделся, ожидая, что вокруг все загогочут. Никто даже не улыбнулся. В тот самый момент к компании присоединился Орвель г а р р е т Он выезжал на строительство новой дороги, где прошлой ночью раскурочили несколько единиц тяжелой строительной техники. Вместе с ним пришел и мистер Дилан, талисман взвода «Д», немецкая овчарка с небольшой примесью Колли. Урвиль и х э д д и Ройер нашли его щенком, барахтающимся в колодце заброшенной фермы на Соумил-Роуд. Пес мог упасть в него случайно, но, в о з м о ж н о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 — Что происходит, парни? — спросил Урвель, но прежде чем кто-то успел ответить, мистер Дилан завыл. Сэнди Диаборн, оказавшийся рядом с собакой, никогда в жизни не слышал такого воя. Мистер Д. развернулся мордой к Бьюику, задрал голову, подогнул задние лапы, словно собрался наложить кучку, если б не шерсть. Все до единого волоски встали дыбом. По спине Сэнди пробежал холодок. «Святой б о ж е что это с ним?» В изумлении прошептал Фил, и тут же вой повторился. «Мистер д сделал три или четыре шашка к Бьюику, не меняя позы, с задранной к нему головой и поджатыми задними лапами, раскрытой пастью». Зрелище было жуткое.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 Он иногда наклонялся, погладить собаку по голове, сказать ей ласковое слово. Потом рассказывал. Пес дрожал всем телом. Никто ничего не сказал. Надобности не было. Все думали о том, что мистер Дилан наглядно подтвердил правоту Кертиса. Землю не трясло, и Тони ничего не услышал, когда сунул голову в окно Бьюика. Но что-то с автомобилем было не так.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 Правда, без сирен, маячков и соответствующей маркировки все свое добро возили в багажниках и на задних сиденьях, о н и с л и на место преступления в больших парусиновых баулах с логотипом ПШП на боках. ПШП. Полиция штата Пенсильвания. Обычная экспертная бригада состояла из трех человек — шефа и двух техников. Иногда среди них встречались и практиканты.